Глава тридцать шестая Его величество натурально дракон. На вершине холма, раскинув крылья, топтался огромный зверь золотой чешуей. На груди и торсе выступали мускулы. Он водил по сторонам грозной клыкостой мордой, оглядывая собравшихся. Страшно опасный, но величественно красивый. Мне показалось золотые глаза с вертикальными зрачками — задержались на мне дольше, чем на остальных. Стало жутко. Вон, как клыки сверкают. Точно сожрать хочет. Береница невест с родичами двинулась от парковки к подножию холма. Как и говорила маман, мы были в очереди примерно пятыми. Я окинула взглядом дорогу, по которой приехали, и не увидела счета разряженным экипажем. Сколько же невест у его драконьего величества! Еще, говорят, не все доехали. Кого-то отсеяли по пути. И так каждый год, вот уж, и как его до сих пор не охомутали. Он ищет одну единственную не может найти. Вот уж как жалко дракона. У меня нервно задрожали колени, открытые прохладному ветру, небо заволокли свинцовые тучи, и висели так низко, что, казалось, касались земли. Порывом ветра шлей в платье вырвало из рук Элизы, и они с мэтром Валисом бросились его ловить. Раздался грозный рев. Дракон снова поглядел на меня жуткими глазами и с шипением изрыгнул в небо пламя. Струя напалма прожгла небо. Стало светло, будто солнце вышло из-за туч, и облака расплавились, оседая росой на траве, на волосах, на тонких челках. Ну, сожрет же, конец мне! Зуб на зуб не попадал. Все труднее давались шаги в движущейся процессии. Принцесса Александра! вырвал меня из отчаяния знакомый уже голос. Из толпы пробился Бейбалихан в чешуйчатом доспехе. С ним были мои ночные конвоиры или другие, не знаю, все Фиранцы, похожи. «Приветствую, принцесса!» — поклонился Бейбелихан и подарил поклон каждой леди из моей свиты, а затем приблизился вплотную и прошипел. «Прогоните мага от себя! злите дракона!» Голос Фиранца прозвучал столько опасливо, что я в страхе покосилась на Метра Валиса, Но говорить ничего было не нужно. Он все слышал. Огромные глаза Метра Лягушонка захлопали под линзами. Он коротко поклонился, отпустил мой шлейф и скрылся за спинами маман и брата. Испарился. Слабак. «Приготовьтесь, скоро вашу очередь», — поклонился Бейбалихан и скрылся с конвоем так же быстро, как и явился. Я увидела, как первая невеста только что раскланялась с женихом и теперь сходила с холма с пузатой золотой чашей, в которой лежал большой жезл со сверкающими камнями. Темноволосая красавица в синем полупрозрачном платье, под которым заметно колыхались ничем не подвязанные большие груди. Лицо девушки почему-то было печальным, глаза глядели в землю. «На одну меньше!» — радостно фыркнула маман. «А как вы определили?» — вскинула бровь. «Александра, ты меня пугаешь. Если дракон подарил чашу с жезлом, значит, отпустил невесту и благословил на новый брак. Ты в последние дни странная такая стала». «Так, она же в реке чуть не утонула», — вставила Элиза. «Плохо у нее с головой, моя королева. Я такие странности порой за ней замечаю, ой-ой!» Я перевела пылкий взгляд на подругу. «Будем надеяться, что это временно!» — поправилась девушка, видимо, что-то разглядев в моих глазах. «Александра, не забудь!» — нахмурилась маман, поправляя мне банты. «Улыбнуться, поклониться, ожидать, пока его величество не позволит встать. Дай ему тебя рассмотреть, все поняла?» «Угу!» Тем временем процессия продвинулась вперед, и я увидела, как следующая невеста отделилась от своей родни и в сопровождении фрейлины робким шагом приблизилась к дракону. тоже тёмненькая, смуглая, со струящимися на ветру длинными волосами, в золотистом, похожем на чешую его величества платье. И ее модельеры хорошо постарались, даже позавидовала по-хорошему, чем не жена. Она мило улыбалась, скромно отводя взгляд, он мило ворковал с ней, сверкая золотом глаз. Вручил золотую чашу, но без жезла, и девушка, засияв улыбкой до ушей, принялась спускаться с холма. «А пустая чаша, что значит?» — повернулась я к маман. «Ох, милая, ты уже взрослая девочка, пора тебя просветить!» — прочистила горло королева. «Если подаренная чаша до конца всех испытаний останется пуста, значит, жезлом его величества станет сам!» «И почему я покраснела? Большая же девочка!» Тем временем мы потихоньку продвигались вперед. Еще одна невеста в нежно-голубом платье... и с рыжей, как огонь гривой, получила пустую чашу. Конкурентки плодятся. Не то чтобы меня это волновало, наоборот, пусть дракон выбирает по своему вкусу и не косится в толпу, выискивая меня таким хищным, собственническим взглядом. Ну, точно сожрет. И вот, кажется, настала моя очередь.